Глава третья. «Отпусти, я могу идти сама», — прошипела Софи, стараясь вырваться из его рук. «Драться будешь?» Ее щеку обдало горячим дыханием. «А надо?» — парировала девушка. Рэй усмехнулся и отпустил ее. «Горячая штучка». Софи вырвалась вперед, изучая глазами окружающую обстановку. Люди смотрели на нее с интересом, некоторые с отвращением. Но что больше всего тревожило Софи, что она не увидела ни одной камеры, ни одного члена съемочной группы, Все казалось таким настоящим, словно... Словно я действительно попала в прошлое. «Газета, газета, свежие новости!» — кричал маленький босоногий мальчик, бегая по деревянному тротуару. «Мисс, не хотите купить газету?» Она вырвала у мальчика одну газету и остановилась, открыв ее на первой странице. Рэй усмехнулся, глядя на недовольного ребенка и на наглую девицу, и отдал мальчишке монету. «Спасибо, мистер!» — прощебетал ребенок и помчался дальше. «Что?» «Нет, нет, нет. Это гроза крыш, да?» — бормотала Софи, судорожно переворачивая страницы газеты. На первой странице крупными буквами сообщалось об открытии нового отеля на улице Монро в районе петли Чикаго. Но испугала девушку не это. Дата. 23 сентября 1871 год. «Какой сейчас год?» — она подняла на глаза. «Ты держишь в руках газету и спрашиваешь меня, какой сейчас год?» усмехнулся он. «Может, ты и дату плохо видишь?» «Ты хочешь сказать...» Софи медленно сворачивала газету в трубочку. «Что сейчас 1871 год?» «Ну, вообще-то да», — уже серьезно ответил Блэкмор. «И это не съемка фильма. Это все, она обвела улицу рукой. «По-настоящему?» Рэй внимательно смотрел на девушку и молчал. Лишь немного кивнул головой. «Да, красотка, это реальный мир, с живыми людьми, и, черт возьми, ты точно сумасшедшая!» И словно в подтверждение его мыслей Софи задала следующий вопрос. «А где я? Что за город?» «Чикаго». «Чи... что?» Она запустила руку в светлые волосы. «Боже мой, я попала в Чикаго 1871 года. Но как? Как такое возможно?» э, «Может, мы немного прогуляемся? У меня есть хороший доктор. Он тебя осмотрит. На тебя напали?» София абсолютно не слушала своего спутника. Она начала метаться по деревянному тротуару из стороны в сторону, пытаясь понять, что же произошло. «Так, София, сложи всю картину действий. Сначала эти странные кошмары, потом утренняя пробежка и эта безумная старушка. Боже, получается, что в своем веке я беседовала с призраком. Старушка ведь живет в этом веке. Господи, можно с ума сойти от этих мыслей? А потом этот жуткий мужской голос в моей голове, Горячий медальон, и я потеряла сознание, очнулась здесь. «Медальон! Мне нужен мой медальон!» — воскликнула она. «Это из-за него я оказалась здесь! Он нагревался, когда я бежала, все дело в нем. Рэй смотрел на кричащую девушку и мысленно сам себя ругал. «Какого чёрта я вообще с ней связался? Да у неё мозги не на месте. Красивая, да, но может лучше найти другую красивую, в трезвом уме!» Его интуиция подсказывала, что если он сейчас же отсюда не уберется то его ожидают проблемы. — Ладно, мисс, мне пора. Он снял шляпу и откланялся. Был рад нашему знакомству. И, не дожидаясь ответа, он развернулся и пошел прочь. Софи смотрела на удаляющуюся спину единственного знакомого ей человека в этом веке. Не считая рыжего били, конечно. Но уж если и выбирать между ними, то лучше уж пусть будет этот тип. Тем более она понимала, что этот красавчик может помочь ей вернуть медальон. Ведь он знает этих бандитов. Главное убедить его, что рыжий Билли украл ее вещь. Эй, стойте, куда вы? Она бросилась за Рэем. Блэкмор остановился. Черт, ну, Рэй сам виноват. Теперь попробую от нее отделаться. Мистер Э, протянула Софи, мило улыбнувшись, ожидая, пока он называет свое имя. Блэкмор, Рэй Блэкмор. Меня зовут Софи Байерс, она протянула ему руку для приветствия. Рэй смотрел на ее маленькую руку и улыбался. Что она задумала? Дикая кошка превратилась в мисс Дружелюбия? Не верю. Он подхватил ее руку и поднес к губам, не отводя взгляда от ее лица. Зеленые глаза распахнулись от удивления, а губы дрогнули, словно она что-то хотела произнести, но передумала. «Приятно познакомиться, мисс Байерс. Но мне действительно пора. Прошу извинить». И он опять ускорился. «Проклятие, но почему я всегда сам нахожу проблемы на свою голову?» «Рэй, остановитесь!» Женская рука тронула его за плечо. «Что? Мне нужна ваша помощь. Я тут совсем никого не знаю. Это кажется невероятным, но черт возьми!» Она топнула ногой и подняла голову к небу. «Я сама не понимаю, как это произошло». «Вы влюбились в меня с первого взгляда?» Усмехнулся мужчина. «О, это действительно невероятно!» Зеленые глаза тут же посмотрели на него с гневом. «Не говорите чепухи. Влюбиться с первого взгляда? Я не верю в эти сказки», — пожала плечами Софи. «Так уж получилось, что рыжий Билли вас обманул. Это мой медальон». «Я знаю», — ответил Рэй и продолжил путь. Софи нахмурилась. «Он все знал и позволил этому рыжему вонючему типу его украсть?» Она снова бросилась за ним и, поравнявшись, зашагала рядом. «Так почему же вы позволили его украсть?» «Потому что мне надо было вызволить вас, пока там не появились другие». «Мне нужно его вернуть. Понимаете, что я думаю? Что все дело в медальоне. Именно он перенес меня сюда». Перенес откуда. Рэй это все напоминало развлекательную игру. Полуголая сумасшедшая девица, которая сначала накинулась на него и попросила оставить ее в покое. Теперь преследует его. Я живу в Чикаго. Рад за вас. В 2021 году. «У вас не болит голова? Он вскинул бровь и посмотрел на сумасшедшую девицу. Нет, как ни в чем не бывало, продолжила Софи. Наверное, медальон перенес меня в прошлое. И мне нужно его вернуть, чтобы попасть назад в свой век. Вы сумасшедшая. Я говорю правду. Ну тогда вызовите подмогу, рассмеялся Рей. Пусть они вам помогут. Вы не понимаете. Она взяла его за руку и повернула к себе лицом. Я действительно полицейский. Там в своем веке, вернее, детектив, расследуя убийство, и я думала, что это розыгрыша оказалось. Ее зеленые глаза скользнули по улице, и теперь она отчетливо поняла, как вульгарно выглядит в своем наряде. Черт, нужно уйти с улицы. — Вот что я скажу вам, мисс. Он приблизил к ней свое лицо. — Я не знаю, что происходит в вашей хорошенькой голове, но вы явно повредились рассудком. Единственное, в чем я могу вам помочь, это отвезти вас к доктору Лару, чтобы он вам помог. — Знаете что? Она тоже нагнулась к нему, и их носы соприкоснулись. Но правда, для этого ей пришлось приподняться на носочки. Это вы отвлекли меня. Медальон был уже практически в моих руках. Вот вам его и возвращать». «Где вас найти? Я принесу вам его вечером». Софи растерялась. «Куда ей отправиться?» «Да еще и в таком виде». Ее глаза лихорадочно изучали прохожих. Одна грозная мадам, увидев, в каком виде Софи стоит на улице, ахнула и лишилась чувств. К ней сразу же поспешили прохожие. «Какие неженки! Подумать только!» Она перевела взгляд на мужчину. Серые глаза пристально изучали ее и Софи без труда узнавала этот взгляд. «Я нравлюсь ему. Так как мне вас найти?» «Я...» «Чёрт, Софи, думай быстрее». «Я пойду с вами», — громко заключила она. «Пока медальон не окажется у меня, я поживу у вас». Брови Блэкмора поползли вверх от удивления, и он рассмеялся. «Нет, милая леди». «Да». «Нет». «Да, вы во всем виноваты». «Нет», — прорычал он. «Я не виноват, что вы гуляете в костюме танцовщицы по улице с золотыми безделушками. Я уже вам помог. И медальон вам принесу вечером». «Но я же сказала, что попала сюда из двадцать первого века. Куда я пойду?» «Мне все равно. Идите к доктору Лару. Пусть подлечит вам голову». Возле них остановился экипаж, прервав их спор. Из окна выглянул привлекательный темноволосый молодой человек. «Рэй, у тебя совсем нет стыда развлекаться с девицами посреди улицы?» — хохотнул мужчина я не развлекаюсь он процедил сквозь зубы блэкмор тогда поехали домой в окне показался еще один незнакомец у нас для тебя подарок мы нашли одного нужного нам человека хорошая идея эрон произнес рей направляясь к экипажу софи же смотрела на темноволосых мужчин в окне экипажа и перевела взгляд на своего знакомого можно было без труда определить что они братья нет уж ты от меня не отделаешься «Прости, мой милый друг, но мне больше некуда пойти». И Софи, громко вскрикнув, упала на землю. Блэкмор оглянулся. «Чёрт, чёрт, чёрт! Проклятие ада!» — взревел он, смотря на бесчувственную женскую фигурку. «Рей, ты разбил девушке сердце!» — хохотнул Шон. «Она лишилась чувств от его грубости!» — рассмеялся Эрон. «Идиоты!» — простонал Блэкмор, подходя к Софи. Он не мог оставить ее в таком виде посреди улицы. Что-то не позволяло ему этого сделать. Ладно, милая, у меня есть шанс показать тебя доктору Лару. Рэй подхватил ее на руки и направился к экипажу. София еле держалась, чтобы не подать признаков жизни, когда поднимая ее на руки, он провел рукой по ее округлым ягодицам. И, возможно, ты все-таки отблагодаришь меня, как следует, за свое спасение, добавил он. У меня очень большая, крепкая кровать. Девушка даже не пошевелилась. Даже не мечтая, кретин.